Ключ до сих пор здешних охотничьих забавы остаются тайной для большого мира. Логично заключить, что ни один из тех, кому выпала роль дичи из тайги, не выбрался. А это в свою очередь подразумевает изощрённое мастерство в организации охоты. Что это может быть? И в чём тут подстраховка? Решительно непонятно. Есть великолепный вариант захватить вертолёт. Худо бедно водить вертушку мазуру мел. Хулиганские фигуры высшего пилотажа проделывать вряд ли сможет, но уйти уйдёт. Однако на такой исход рассчитывать всерьёз не стоит. Аэродром ещё нужно искать, и неизвестно, сколько там народу. Значит, выход один. Смирнёхонько принимать условия игры, десантироваться в тайгу, а уж там усиленно играть. кошки-мышки. Благо тут два варианта: либо посвятить все силы и выдумку примитивному бегству, либо рубить хвост кусками по наработанному обычаю, то есть уходя от погони довольно долго бежать, добиваясь того, чтобы его преследователи растянулись длинной цепочкой. отдалившись друг от друга, после чего резко поворачивать назад и кончать с самым прытким, вырвавшимся вперёд, бежать дальше и улучив подходящий момент, проделывать то же снова и снова. Настроение тихонько спросил Нольгу. Паршивое, честно говоря, ответила она полушёпотом. Бред какой-то. Ничего, сказал Мазу. Ты, главный малыш, держи хвост пистолетом, а остальное приложится. «Дай водки!» — дико заорал толстяк. «Водки дай, — говорю, ведь подыхать придется!» «Подыхать лучше всего на трезвую голову», — непреклонно сказал Мазур. «Сиди, доцент!» После полудня в замке проскрепил ключ. Дверь распахнули, и успевший уже надоесть голос Кузьмича объявил «Выходите, гости дорогие. Опять по тайге прогуляемся. Покажу вам поучительное зрелище». На сей раз верховых охранников было целых пятеро. Повозка, как быстро определил Мазур, катила в те же места, где совсем недавно им показывали выставленного на комарике беднягу штабс-капитана. Ну да, так и есть. Справа между деревьев показалась та самая поляна, только деревянные конструкции на сей раз пуста. Пахло гниющим мясом, вокруг повозки сразу заклубилось невесомое облачко гнуса. Кузмич пшикнул из ярко раскрашенного баллончика, и мошки не надолго отвязались. Проехав метров 50, повозка остановилась. Раздался звон цепей. С остальной троицы кандалов так и не сняли, скорее всего, просто по забывчивости, потому что психологическая обработка определенно кончилась. — Пойдемте, милые, — сказал Кузьмич, держась подальше от Мазура. Вот тут кое-кто недвусмысленно заявлял, что он, стервец, ни в какой охоте участвовать не намерен, ни в каком качестве. — Сяду, кричит, под елочку и режьте меня. — Резать никого не будем. Мне что это дело резать ножечком живого человека. А вот что мы сделаем, если кто примётся лодерничать и нагло отлынивать, я вам сейчас покажу. Вперёд. Скорее обнаружилась тропинка, уводящая в чещёбу, и конвоиры повернули процессию туда. Закованные едва тащились, обуреваемые похмельем. Водка выходила потом, и Мазуру с Ольгой приходилось принаравливаться к их черепашьим темпам. Мазур не без труда подавил у себя желание молниеносно достать оказавшегося ближе других Степана, забрать автоматы и начать игру прежде времени. Натренированные рефлексы так и рвались наружу. Тропа расширялась, а тайга чуточку поредела. На полянке Мазур увидел колодец, покрытый шатровой крышей на четырёх столбах, простых Без всяких выкрутасов. Тут же стояли две больших избы, столь же незателевых, но срубленных на совесть. Из труб поднимался раскалённый воздух, внутри звенела посуда, но встречать прибывших никто не вышел. Мазур задрал голову. На двух высоченных столбах, отстоящих друг от друга метров на 20, растянута довольно сложная антенна. Судя по высоте столбов, форме антенны и её ориентировки относительно сторон света, отсюда можно без труда держать связь и с Шантарском, но столь ценные наблюдения в быту полностью бесполезно. Предположим, удастся сюда прорваться и вызвать кой-кого из знакомых, что дальше? Самолёт прилетит, самой малой, через час, а за это время и ЗВУ 100 раз сполят вместе с засевшим в ней морским дьяволом. Нет, не стоит тешиться наполеоновскими планами. Цель одна попасть в тайгу, а там охотнички посмотрят, как умеет вести себя на суше зубастая рыбка пиранья. Направо, прикрикнул конвоир, мимо скамейки и по тропке, по тропке. Тропинка вскоре упёрлась в высокую стену из ошкуренных брёвен, успевших уже потемнеть. Похоже, мощной изгородь без малейшего просвета сооружена самые малые полгода назад. Направо! последовал оклик. Все двинулись направо вдоль ограды, пока не оказались перед проёмом. Оттуда несло смешанным запахом падали и гнили. За проёмом был не широкий помост, окружённый деревянным заборчиком, навишивший над огромной ямой. Все туда, сказал Кузьмич. Посмотрите, сейчас что бывает с лодрями. Мар И едва они вошли на помост, сзади с грохотом захлопнулась высокая калитка, лязгнул засов. На противоположной стороне квадратной ямы Мазур увидел такой же помост, окаймлённый таким же хлипким заборчиком. Посмотрел вниз. Яма была метров 20 в длину и в ширину и глубиной метров 10. На дне валялись кости, ветки, какой-то мусор. Падалью воняло вовсе уж нестерпимо, и что-то живое, большое, сильное с недовольным ворчанием заворочилось прямо под помостом, заскреблось по бетонированным отвесным стенам ямы. Дружно взвизгнули женщины, и Мазур сообразил наконец, что это и есть пресловутая медвежья яма. Сам инстинктивно отшатнулся от невысокого барьерчика, а остальные уже сжались у запертой калитки. Но медведя прекрасно было видно и оттуда. Он косолапо вышел на середину, громадный, неуклюже-грациозный, встал столбиком, шумно нюхая воздух, развернулся в сторону людей на помосте, коротко, утробно прорычал. Я стал со на том же месте, видимо, давно успел сообразить, что людей с этих двух насестов ему ни за что не стащить, а потому не стоит и суетиться. Медведь животное умное. Не зря-то южный кочевой народ верит, что человек именно от косолапова амикана, названия медведя у эвенков, аю у хакасов и произошло. Как любил говорить майор Султреков, поддавший: "Аю-аю, это вам не баю-баю". Мазур подошёл к краю, осторожненько попробовал барьер. Держится вроде бы прочно. Медведь разглядывал его с нехорошим интересом, пустив из пасти струйку слюны. В тайге в это время года косолапый почти всегда безопасен. Но этот мазуру чутьё подсказывало особенный. На противоположный помост вышли несколько человек. Медведь враз повернулся к ним. Кузьмич махнул картузом и крикнул: "Вот вам, господа, и полная свобода выбора. Кто не хочет играть в хозяйские игры, перекрестись и сигай вниз". Один вот лодерничить настроился. Он посторонился. Двое вытащили на помост отчаянно бьющегося человека. Странно, но он не кричал, молча пытался вырваться. И тут же верзилы рывком вздёрнули его в воздух, перевалили через барьер. Стало видно, что под мышками у него пропущена петля. Он повис на толстой веревке, отчаянно стуча ногами, обеими руками вцепившись в эту самую веревку, попытался даже по ней взобраться, но веревку быстро вытравливали. Человек опускался все ниже. И тут он завопил так, что волосы вставали дыбом. Медведь оживился рысцой и направился к тому месту. Мазур застыл, сжав тёсаные доски барьерчика. Нечеловеческие крики проникали под череп там, на противоположной стороне ямы. Перекинули через ограду свободный конец верёвки, и она полетела к земле, свиваясь клубком. Ещё один жуткий вопль, короткое рявканье зверя. И медведь навалился на жертву, послышался хрип, крики смолкли. Слышалось лишь довольное урчание.